Да, письма скрашивают однообразную жизнь и сближают семьи Был случай, когда письмо, отправленное из Якутска, помогло найти потерявшихся родственников Приехал Ваня Буцак из командировки И еще, будучи в Якутске, гостил у своих родственников по фамилии тоже Буцак Ну, конечно, вопросы где, что да как И ответы там-сям да в Шелковском В общем, ничего интересного Тут у пожилой и гостеприимной хозяйки, чуть ли не истерика. Да там же у нас тётя твоя родная, сестра стал быть моя. Вон по телевизору страсти-то показывают. 10 лет от неё ни слуху ни духу. Учительницей она там работала ещё с 60-х в посёлке Сарысу в Шилковском. На письма не отвечает, не доходит, видать. Только и остаётся одна возможность Господу Богу молиться. Через полгода Ваня собирается в очередную командировку. Перед вылетом заходит в гости к столичным родственникам пирожков покушать и этих же пирожков на дорогу взять. Тётя снабжает Ваню пирожками, толстым конвертом, маленьким глянцевым фотоальбомчиком и инструкцией. "Ты это, Ванюша, передай тёте Глаше приветы от нас. Мы все так надеемся, что у неё всё хорошо, а я за вас всех молиться буду". Ваня хоть и не знает, Куда отряд отправляется? Деловито сует пакеты с пирогами и литрами в вещмешок. «Все обузделано, порешаем. О баргвыводах сообщу отдельно». Отряд вновь прибывает на блок 47-Д в Шилковской район. Полтора месяца Ваня наводит у местного населения справки о состоянии дел в Сар-Ису. Никто толком ничего не знает. Хоть и находится посёлок в 10-15 километрах от поста. Такое впечатление, будто этот посёлок является обратной стороной Луны. Только ходят слухи, что иногда в посёлке банды лютуют. Как бы там ни было, Ваня всё-таки отважный воин. Рискуя молодой жизнью, наладил контакты. Пробил, выяснил. И не посрамил таки фамилию. С тётушкой из Сары-Су всё хорошо. Живо здорово. До сих пор сёстры пишут друг другу эпистолы и в конце каждого послания добавляют: "Пишите письма". И инструкция вместо эпилога. Всякие бывают хухмы и приколы в подразделениях, да такие, что если кто не сведущий будет проходить мимо громко ржущего расположения, он так мимо с тревожнойглядкой пройдёт. Шутит над каждым, каждый над всеми, все над одним. Но всё уважительно получается, беззлобно, можно даже сказать с любовью. Но с другой стороны, если от кого постороннего будет такая неосторожная шуточка, это будет его последняя в жизни хохма. Чего скрывать? Бывают в коллективе конфликты, но всё быстро разруливается. Однажды утром на вертушке с аказией Привезли пачку писем из дома. Все радостные, довольные. По десять-двадцать раз перечитывают. Спрячут куда подальше. Через полчаса опять вытаскивают. Так день и проходит. Быстро. Ближе к вечеру в палатку персональной, только ему присущей приблотненной походочкой, заходит весело хохочущий Вася Цветной. — А их кто это там инструкцию вывесил? — показывает большим пальцем за спину. — И где там? Да, видать, мою спину в натуре в туалете. Но всем пока не до туалета, ведь одновременно все туда не ходят, все пока серьёзные, своими делами занимаются. Через некоторое время заходит тоже крайне повеселевший Лёша-выключатель. Не представляю, как это я без инструкций до сих пор пользовался. Коллектив уже заинтригован, не сказать, чтобы в массовом порядке, но зачестили Оказывается, чья-то внимательная жена прислала в письме, найденную в интернете, инструкцию по применению бумаги туалетной в доступной и простой форме, но в то же время культурно и интеллигентно. В ней излагается описание самой бумаги, назначение и пользовательские функции, выполняемые субъектом. Подробно и поэтапно описывается процесс выполнения операций как с продуктом так и субпродуктам. Имеется заботливое напоминание пользователю о недопустимости повторного использования бумаги туалетной и даже о непозволительности курения вблизи изделия. Вся инструкция при шрифте 16 умещается на листке формата А4. Уже и гости в очередной раз убеждаются в исключительной культурности якутян и жадно посещая санзаведение «А». вчитываются в каждое слово полезной и нужной информации можно сказать просторный якутский туалет некоторое время мнил себе чуть ли не очагом культурной жизни всей войсковой группировки и прибитая ржавыми гвоздями к дверям бронзовая табличка общественно-политическая редакции вполне стала себе оправдывать через 2-3 недели Пользуваться сортиром стало несколько неудобно. Пропала инструкция. То ли какой-то невоспитанный гость прикарманнил, то ли использовал не по назначению. Но факт остаётся фактом. Нет инструкции. В тот же день из недр туалета стало исходить странное свечение. Светилось 4 дня и ночи. В недро упал импортный дорогой фонарик. Прямо вырисовывается картинка. Посидел боец с темной ноченькой, расположив руки строго вдоль одноименных коленей. Попыжился, убедился в отсутствии позывов, взял с полочки рулон бумаги туалетной в одну руку. Другой, привыкший к кратному труду дланью с фонариком, по устоявшейся привычке, посвятил на то место, на уровне груди, где должна висеть инструкция, с целью еще раз тщательно ознакомиться с текстом. А ее и нет. Что делать? Ветеран от растерянности охает, и светильник, прошу прощения за подробность, чавк и выпадает из дрожащей руки. Имидж заведения, раз поперла такая песня, все же поддерживать нужно. Стратегически важный государственный объект, это вам не какая-то гражданская забегаловка. Это очень сложная инфраструктура. Все рассчитано до последнего ржавого гвоздя на стенке под потолком. чтобы постовой в непредвиденной ситуации мог, не отвлекаясь от несения службы, повесить на него автомат. Надо сказать, что в Нужнике с уточными нарядами всегда поддерживалась идеальная чистота, хоть в тапочках ходи, а от палатки до заведения, к тому же, была проложена вымощенная камешками тропинка, по краям которой посажены различные культурные насаждения и подсолнухи. Независимо от званий и достоинств, все по очереди порядок там и наводили. По прекращению свечения снизу, командир даёт задание Гавриле электрофицировать уборную. В отхожем месте появилась сверху лампочка, приспечит кому по необходимости, а там полный спектр комфорта. Стало гораздо уютнее. К тому же удобнее читать в тёмное время суток всякую литературу. Гиот это там Или, к примеру, мумуу. Но и это еще не все. У якутского алмаза много граней, и мы заставим их сверкать. В порядке повышения образовательного уровня сотрудников, в плоскости самоподготовки, за счет личного времени и в целях углубленного изучения Административного кодекса РФ, внутри объекта была вывешена статья номер 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха, где русским по-белому написано «Первое. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения влечет наложение штрафа». И так далее по теме. Да что это я разошелся так основательно с этим туалетом? Дался он мне, да и читателю, наверное, неинтересно. Речь-то об инструкции идет. Приспичило автору однажды. Да что такое? Захотелось как-то? Идти-дти-дти. Решил автор написать дюже великое произведение, с целью встать в один ряд с такими гениальными писателями, как Толстой, или, опять же, ну, который про Муму написал. Стал по крупицам собирать сведения, где же раздобыть подобающую инструкцию для писателя. Под рукой только закон о милиции, да инструкции военных и ведомственных психологов, С законом все понятно. Если стреляют в тебя и ты выжил, смело можешь стрелять на поражение. Хорошая инструкция. Дельная. Вот только красной линией подчеркивается, что выстрел сотрудника ОВД должен быть обязательно вторым. На этом никакое сочинение в плоскости поставленной самому себе задачи не напишешь. Разве что два-три абзаца. Либо добавить к содержимому книжных полок, Ещё один, второсортный, но дорогой фолиант. А вот психологи, целители душ человеческих, спасибо вам огромное. Выдали этих инструкций на гора. Вот, чтобы не утомлять читателя, только несколько пунктов дословно. Однако взяты за основу все без исключения. Курсивом, комментарии автора. Постарайтесь увидеть себя со стороны. Дельно. Нужно можно бы совевать во всех мельчайших деталях. Попытайтесь представить со стороны всю ситуацию. То же самое, чтобы прийти в себя, постарайтесь вслух, если это возможно, описать себе ситуацию. Хоть этим советом никто и не пользуется. Ситуацию можно обрисовать и позже. Впрочем, вслух выразить свои мысли по поводу можно и на месте. Не поддавайтесь эмоциям. Прикажите себе думать над своей задачей. Для этого задайте себе три вопроса: кто я? Где я нахожусь? Какова моя задача? Что я должен делать? Вот это в самую точку. После каждой командировки, в первую же ночь в своём родном доме, напуганный непривычной тишиной, автор, просыпаясь в холодном поту, задавал себе эти вопросы, при этом не узнавая и пугая супругу И в написании его пуса этот пункт очень даже помог. Постарайтесь почувствовать положение своего тела в пространстве. Сосредоточьтесь на ощущениях, которые приходят: температуры воздуха, давления окружающих предметов. Довольно трудно представить, как такие мысли приходят на ум вылетающему из подорванной машины бойцам. Практика показывает, что тело и мысли, как правило, разлито яйцу в разные стороны, но всё-таки свежо. Если не можете собраться с мыслями, назовите себя по имени, попробуйте решить несколько математических задачек. Об этом в начале данного кропотливого труда уже упоминалось и неоднократно применялось при сочинительстве. И так далее, и тому подобное. Есть ещё довольно мрачный пункт за номером 11. Готовность убить, не колебаться при возможности смертельного исхода. Я убиваю зло. Совершенно правильный пункт, но всегда нужно помнить, что твой выстрел должен быть вторым, если и получится. Книга вторая. Блэкпост 47D. Пролог. Уцелевшая группа спецназа Под покровом ночи, уходя от преследования сепаратистов, пробиралась в равнину, к своим на запад. На востоке за скалами, чем-то напоминающе Зерницу, вспыхивали рваные отблески артиллерийских разрывов, кратковременно освещая непроницаемые тучи. Доносилось глухое бубнение далёкой канонады над безразличной ко всему происходящему безмянной высотой 4009. Гроздями веселья светительные мины Там, где проходила линия фронта, буквально на днях оказался глубокий вражеский тыл. Уже 37 суток, теряя последние капли надежды, бойцы, питаясь дождевыми червями и запивая затхлой водой из изредка попадавшихся на пути придорожных канав, с боями прорывались из огненного кольца, из этой жуткой клаки. Мы все умрём. пытаясь передёрнуть заржавевший затвор автомата, тоскливо прохрипел лысый. Справа от него прошелестел рой свинца. Одну пулю лысый с клацанием челюсти всё-таки зацепил зубами и злобно выплюнул в лужу. Она зашипела: "Хочу бабу и белый унитаз. Прекратите истерику. Наконец-то я нашёл здесь достойного противника". Сыскал в себе силы ответить командир обмотав себе кровоостанавливающим резиновым жгутом израненную шею. Ты что? Не изучал параграф 78? Мы за просто так не сдаёмся. С упорой на автомат, встал на перебинтованные ноги и принял монументальную позу воина-освободителя. Командиру, оставляя за собой широкий кровавый след, подполз к одному из ротоборцев и, вложив ему в руку древко знамени, Еле слышно прошептал: "Товарищ старший лейтенант". Но силы покинули его, и он красиво испустил дух. Направив собриный взгляд куда-то в светлое будущее, старший спецгруппы произнёс, как отрезал: "Этого не будет". "Этого не будет". С таким же бесстрашным убеждением вторит автор, выключая, доставший до поджелудочной железы телевизор будет суровая, совершенно не похожая на кинобоевики, документально зафиксированная, некрасивая, лапотная правда жизни. И устроившись поудобнее в инвалидной коляске, которую выбивал у властей всего лишь каких-то неполных 7 лет, обращается к читателям: "Ну что, готовы? Да, да, не томи, ну, погнали!" «Сочи!» «А ты, Гоша, в Сочах бывал когда-нибудь?» «Какие такие Сочи-мочи? Ты у нас в Якутии не был, и никаких Сочей не надо! Природа, обалдеешь!» Два солдата саперного подразделения шли по старопромысловскому шоссе Грозного во главе инженерно-разведывательной колонны, сдвинув одну чашку наушников на висок, чтобы лучше слышать друг друга. Мины искателями прощупывали каждый свою сторону обочины. Слышь, Алексей, на дэмбель ко мне поедешь? Такие места покажу, обалдеешь. Охота, рыбалка, обалдеешь. Алена! А в сачах, девки, обалдеешь. В тон Георгию, в торит Алексей. Я тебе про нашу реку говорю. Опа, стойка! Внезапно перебивает Алексей своего товарища. Я оборачивается назад. Товарищ старший лейтенант, впереди справа на полпервого, двадцать пятая коробка. Командир делает знак рукой. Колонна останавливается. Солдаты забегают за броню БТР. По подозрительной картонной коробке также укрывшись за боевую машину, стреляет снайпер. Ничего не происходит. Сапёры, приняв все меры предосторожности, всё-таки проверяют содержимое. как никак и проходить-то мимо? Картонка оказалась пустая. Движение возобновляется.